Глава 46. Прошло уже довольно много времени. Джим и Лу успели выкупаться, высушиться, надеть новую одежду и обуться в мягкие ботинки со шнуровкой, на манер борцовской обуви. Говорить о произошедшем почему-то не хотелось ни тому, ни другому. Тем не менее, делать вид, что все в порядке, было тоже нельзя. И толчком, как суждению, послужил дикий, душераздирающий крик, донесшийся из окна. Его эхо несколько раз отразилось от стен каменного двора и растворилось в их равнодушии. Джим подошел к окну и осторожно взглянул вниз. Однако дно двора колодца было так далеко внизу, что увидеть его не удалось. «Что там?» – спросил эрви «Не видно ничего. Очень высоко. Такое ощущение, что мы находимся в какой-то башне. Или крепости». «Или крепости». Согласился Джим и отошел от окна. «А может, мы спим, Джим?» Осторожно начал Лу. «Я слышал, что такое случается. Люди в своих снах путешествуют очень далеко, а потом они просыпаются в собственных постелях». «Да, было бы неплохо», — невесело усмехнулся Кэш. «Но ну что будем считать началом сна, Лу? Увольнение с завода? Пересечение границы чаши? Или, быть может, наше рождение?» Эрвель ничего не ответил, и они помолчали пару минут. «Кстати, Джим, ты заметил, они уверяют, будто это мы прибыли из чаши, а не они в ней живут». «А может, так оно и есть», — пожал плечами Кэш. «А как ты это объясняешь?» «А как я могу это объяснить?» Кэш начал злиться. «Все вокруг говорят, что это мы из чаши, утверждают, что мы дети змеи, постоянно несут всякий бред про сброшенные шкуры». «Головы, воздушных змеев и шпионов». «Я не знаю, Лу!» «Я не знаю, что происходит!» джим сел к столу и обхватил голову руками, словно опасаясь, что остатки рассудка покинут ее. «И тем не менее, ты здорово подстраиваешься под них», стараясь поддержать друга, заметил Лу. «Просто на ходу им подметки срезаешь. У тебя так само получается, Джимми? Или это...» Лу покрутил у виска пальцами. Или успеваешь подвергать анализу? Да какое тут подвергать, Лу? Просто инстинкт самосохранения. Подыхать-то не хочется, вот и все. Так может, давай, если все так получается, будем им подыгрывать, пока не найдем дорогу обратно? Обратно? Ну или в кинто? А что нам остается? Джим замолчал и какое-то время смотрел в пустую стену, а затем вдруг произнес. «Мо! Ку!» И тотчас в стене прорезались два дверных проема. «Ну, разве не дурдом?» — сокрушенно покачал головой Джим. И, махнув рукой, добавил. «Отставить». И проемы сейчас же закрылись.